Глава пятая Илья стоял возле Лешего и внимательно изучал покойного. Он уже попробовал поднять это тело, но нет, Лакса его просто не видела иначе, как скелета. На кой ляд он такой нужен? Огляделся вокруг кровавая каша. После того, как он включился в драку, ситуация очень быстро переломилась. Минуты не прошло, как началась бойня. Крики Тиамат Илья чередовал с яростью, а в самые сочные места кидал еще и черный ковер. И понеслось. Уже минуты через две его личное участие было не так-то и нужно. Так что он ограничился работой с аурами и добиванием наиболее крупных и сильных одиночных противников. Еще через пять минут нежить и маги добили остальных чудовищ. И те до конца не отступая, с отчаянием обреченных, почему не ясно. Видимо, таков был последний приказ марионеткам, и ослушаться они его не могли. Чего голову ломаешь, мелок? Спросила Карга, первая нарушившая тишину. Все помалкивали. И нефти, Симхей, и обе суми буквально суток не прошло, как узнали, что Илья Дев. Кто это или что это они не ведали. Хотя в какой-то мере подобная новость объясняла успех их приятеля в боях и удивительную выживаемость. Теперь же, когда он активно применял туманный шаг, так и вообще смотрели напряженной с опаской. Скорость, которой он натурально раскидал целую армию относительно небольших, но все же чудовищ, намного превосходила обычные возможности адептов и мастеров. И даже магистров. При этом никто из этой четверки не мог представить себе схему противодействия таким атакам. Порой они даже головой поворачивать за Ильей не поспевали. Вспышка, вспышка, крик Теомат, еще три вспышки, снова крик, уже на другой стороне. И эта подпитка, ее ведь на них он тоже кинул. Раз, и в них пошла сила. Если не полноводной рекой, то очень обильно. Во всяком случае, в достаточном объеме для того, чтобы они снова начали активно пользоваться магией без всяких желудей-накопителей. Это как? Это почему? Что это вообще происходит? Каргажи и Кикимера, очевидно, восприняли все сие как должное. Да голову он жалеет, что разнес. Улыбнулась Марийка. Хотел попробовать его как зомби поднять, но, видимо, не судьба. Тяжело вздохнув, подтвердила ее предположение Илья. «Может мясного голема попробовать?» Спросила нефтис, которая легче всего странности мужчины переварила и любила принимать участие, просто участие во всем, что он делал. Если позволяли обстоятельства и возможности. Во всяком случае, в беседах уж точно. Все трое повернулись, покосившись на нее с непередаваемым выражением лица, дескать, Ну ты сморозила!» «А что не так?» «По уму такие големы только перед использованием создаются», — тоном наставника произнесла Бабабая. «Содержать их очень накладно, да и бессмысленно. Закинуть такого в осажденный город — милое дело. Лучше всего под копом, по реке, по трубе или еще как». Он за ночь даже в одиночку, если защитники не бдительны, пол города сожрать может. «Ужас!» — ахнула нефтис. «Поэтому в городах нашего мира, чтобы такого не случилось, вся территория покрыта печатями против нежити», — заметила Марийка. «Или вы думаете, я просто так сидела в лесу? В крупных городах для меня пищи не в пример больше, да и спокойнее». Илья покивал... Постоял, раздраженно пнул тело Лешего и пошел проводить инспекцию трупа в плане полезности. Ничего интересного не нашлось, разве что добил баса до максимума, даже сбросив лошадь ради них. Слишком уж они оказались хороши в атаке, если массово из фланга заводить. Прям любо-дорого посмотреть, как от них противники отлетали, словно от удара тяжелой кавалерии в какой-нибудь компьютерной игре. Остальные убитые существа либо не представляли собой особой ценности, либо оказались слишком сильно повреждены, особенно в районе головы. Например, гигантский медведь. Его голову практически полностью снесли расколов череп. Еще и спалили. Вот, пустыми обугленными глазницами смотрел. Так что или я плюнул, я отдал зомби приказ почистить поляну. А потом отряд пошел дальше. После гибели Лешего Карга сразу же восстановила контроль над этой частью леса, из-за чего путешествие вновь стало очень приятным и комфортным. Разве что шли молча. Все. Вообще. Размышляя, кто о чем. Илья о своих делах, его спутники о нем, пытаясь осознать, во что же они на самом деле вляпались. Карга же и Кикимора переглядывались, но не мешали. Хотя мужчина подозревал, судя по их ужимкам, что они телепатически общались. Но не мешали и ладно. И вот лес закончился. Они вышли на опушку, за которой простиралось большое поле, вроде ленты полосы отчуждения, с пару километров шириной. Ну и крепостная стена за ним, большая, массивная, с пятиэтажный дом. И вся рунами какими-то покрыта поблескивающими. «Вот, милок, как и обещала. Стена, махнула рукой корга. «Дальше ты уже сам. Мне в каменные земли пути нет». Илья кивнул, принимая ответ, но как-то разочарована. Али не рад?» «Так и есть, не рад. В лесу было хорошо. Вот думаю, может, у тебя тут пересидеть. Чего по скалам бегать?» Рано или поздно за нами придут, ну или уляжется все. Не уляжется. Леший был прав. Камора уже знает, что ты в лесу. Он и сдал. С лесом они работать не умеют, но, будь уверен, через пиратов и разбойников купят у ушастых лесных жителей нужные артефакты. Это вопрос двух-трех дней максимум. И найдут тебя тут. А как обнаружат, армию введут. Ты-то, может, и отобьешься, а лесу конец. Я об заклад могу биться. В этот раз белых магов оснастят подходящими артефактами. И красной, и черной стихии. Так что от леса палки на палки не останется. Гонишь значит? Не те силы у меня, чтобы гнать. Прошу. Но как с коморой замиришься, милости просим произнесла Баба-Бая. Илья не стал ничего говорить, просто принял ответ и сел на опушке, прислонившись к дереву. Призраков он отправил искать проход на ту сторону, а сам занялся ревизией того, что удалось собрать во время этого похода. Колечко, подаренное коргой в самом начале этого лесного забега, оказалось очень своевременным и полезным. На первый взгляд — пустяшная плата но на выходе одних только слез арды набралось семь штук, а шариков крови арды — за сотню. «Слушай, а у Лешего гнездо было?» «Нет», — покачала головой Бабабая. «Ему зачем? А что он говорил про награду? Откуда бы он ее взял?» «Так клады. Он любит то тут, то там прикапывать что-то ценное. Но без него их не добыть». А он сейчас мог хорошо одарить? Сожалеешь, что помог мне? Нет, просто любопытно. Если честно, не знаю. Никогда его клады не видела. Слухи слышала, но не больше. Что он тут складывает, одному ему ведомо? И что, теперь они так и будут вечность в земле лежать? Не знаю. Такого дурного лешего вообще вижу впервые. Прошлые мои знакомцы, впрочем, об этих делах тоже не болтали. Я их видела, — проявившись, сказала Марийка. Ничего там особенно ценного. Золото, самоцветы, сферы душ. У него есть возможность вытаскивать это все из земли потихоньку. Зачем ему? Любят они такие вещи, как драконы. А можешь найти один клад, чтобы мы тоже посмотрели? «Не веришь мне? Любопытно же!» «Да и вот подруги своей угодишь, она ведь их никогда не видела. Как, кстати, он клады прячет?» «В сером мире закапывает. Как-то ямку тут копает, кладет и волшебством переносит туда. Оттого просто глянув не приметишь. Да и тут не откопаешь, пока он не вернет назад. Сможешь вернуть один такой?» Ты же вон как сытно покушала за мой счет. Неужто не угостишь ничем в благодарность?» Кикима раскривилась. Было видно, даже не собиралась. Но, скосившись на коргу, кивнула и исчезла. «Дурные они, Кикимары-мелок! Дикие!» Тяжело вздохнув, произнесла Бабабая. Можека бы им! Да сами-то не желают!» Злоба у них к мужскому полу, иначе бы воплощались полностью до да семью заводили, но нет, злоба душит. Сам видишь, как на тебя смотрит, до да себя ведет. Ну да ладно, они все такие, что с ними взять. Давай лучше я тебе помогу все эти колечки до да браслетики разобрать, что твои зомби собрали. Они ведь многие мои работы, снятые с убитых селян. «Мне большая часть бесполезный хлам». Через час призраки сообщили, нашли проход. Нашли под землей. Там, за стеной, небольшая горная река вливается в горное озеро. Уходит под землю и, проходя под стеной, выходит в лесу, недалеко отсюда, в лесном озере. Причем, что приятно, течение там внизу слабое. Когда-то пробило по трещинам а потом вымыла мягкий грунт, оставив обширные затопленные пещеры с чистой водой. «Там мутно живет», — пояснила корга. «Это кто?» «Рыбка вроде змеи. Когда-то простая была, да магия ее изменила. Сказывают, из моря океана какой-то маг завез и там бросил. С гор часто тела приносит животных и утягивает под землю». Ими она и питается, до стену лижет, забирая себе часть силы, уходящих на ее поддержание. Камора знают о ней и не трогают. Хорошая ловушка. Они даже подкармливают мутну по возможности, скидывая ей павших животных, осужденных и так далее. Мне не пройти. Под водой ты и как пойдешь. дышать ты чем будешь. Дыхание ура у меня развито хорошо. «Допустим. А драться с ней как будешь? У нее кожа такой толщины, что тебе копьем не пробить, как и теми твоими штуками, ну, которыми ты лешего убил. Еще и чешуей покрыта отражающей магию. Да и сама она огромного размера. У нее одна голова ростом с тебя, и зубы. Во! Поверь, тебе к ней лучше не соваться. Заматерела она за века». Сейчас уже главное чудовище всей округе, уступая разве что горным драконам. Так или иначе, но до лесного озера дошли. Марийка так и не появилась. Карга же продолжала Илью отговаривать. Но он закусил у дела, рассчитывая на то, что прибив эту дрянь, сможет значимо снять красноту, если не полностью. Вон, как Лешего убили и толпу его тварей выкосили, немного отошла кровь символа пути. Как умер еще. Сейчас уже на четверть удалось снять. Хотя до следующего чаран было куда как больше. Видимо, уничтожая всякую дрянь, чистка идет сильно быстрее. И мутно отлично подходила на роль чего-то очень дурного. Хтоническая дрянь. Илья рассчитывал, что она смоет с него половину покраски. Или около того. И мысли были о том, как ее прибить. Оставалось проверить, как до нее добраться и действовать. Выставил призраки в дозор под водой, чтобы никаких сюрпризов не получилось. Наложил на зомби дыхание иора, переключился на ручное управление им. И отправил эту нежить в воду озера, медленно наблюдая за тем, как эта защитная сфера деформируется под давлением воды по пояс, по грудь, и, наконец, шагнул вперед, уходя с головой в воду, прозрачную. Здесь озеро хоть лесное, но в каменистой чаше, и вода в нее попадала тоже не сильно мутная. Замедляясь в подземных пещерах, она оттуда выходила уже отстоявшаяся. Однако все одно. Протестировал Духар, который весь контур дна прорисовывал. Следом под воду спустился уже сам Илья. Аура дыхания и ора, серьезно развитая за все эти дни приключений, держала давление воды вполне уверенно. Да, расход энергии был чуть-чуть выше обычного, но не сильно. Главное — сухо и дышать легко. Илья специально простоял минут 15 возле берега, проверяя восстановление и очистку воздуха. Все было хорошо. И холод от ледяной воды не проникал. «Зомби, кстати, равно, как и гули». Вполне чувствовали себя неплохо и без воздушного пузыря. Мужчина вылез из воды, сбросил с помощью трофейного магического концентрата зуб тиамат и перенастроил его полностью на заморозку. Все остальное по минимуму. Главное, чтобы морозил максимально сильно. Спустился снова в воду, жестом вызвал зуб, выставил руку за ним кромки воздушного пузыря так чтобы морозный сгусток оказался за его пределами. Раз! И начал расти ледяной комок. Быстро. Очень быстро, просто невероятно быстро. За пару секунд перед ним оказалась глыба льда с него размером. Круглая. Причем образовавшаяся так быстро, что аж вода в озере заколебалась и забурлила в этом месте. И вот подводная пещера. Призраки уже ускакали вперед на разведку. А он, Илья, медленно шел во главе колонны, то и дело останавливаясь и осматриваясь. Но кроме мелких рыбешек ничего не видел. Видимо, крупные сюда старались не заплывать. «Нашел ее!» — наконец произнес призрак. «Где она?» «Тут, за поворотом. Сидит в засаде. Видит меня». Илья услышал такой странный клац и почувствовал сильную вибрацию воды. Что там случилось? Пыталась меня проглотить. Вовремя ушел в серый мир. Чуть тут не достала. Она, видимо, и души жрет. Минута. Тот самый поворот. Пусто. Пещера в этом месте изгибалась и имела несколько рукавов тоже идущих волной, а потому не просматривающихся насквозь. Где она? спросил Илья. Прямо перед тобой, ответил призрак. Вон в том рукаве. Странно, ответил мысленно мужчина. духара да ее не видел. Переключился на магическое зрение, тоже ничего. Перешел на зрение Дева, и вот она. Притаилась. «Гигантская! Считай, как автобус в сечении. До нее шагов сто, не меньше. Видимо, далековато для рывка. Вот и выжидает в засаде. Но какая маскировка!» Илья кинул до нее кровавую паутинку. Выдохнул, мысленно перекрестился и потянул на себя силу максимально со всей дури. Секунда... Десятая. Бамц! Глазки открылись. Черные такие, непроглядные. Но дух их различил. Раз! Пасть чуть приоткрылась, демонстрируя шиловидные зубы. И мужчина пошел вперед, прямо на нее. Теперь главное — не ошибиться и верно почувствовать момент атаки. Почти наверняка эта рыбка бьет быстро и сильно, так что... В руке у Ильи уже был приготовлен зуб теомат. Вон, потрескивал морозный сгусток, немного холодя внутреннее пространство воздушной капсулы. Полсотни шагов, двадцать шагов. Где-то на уровне подсознания он почувствовал. Еще шаг и удар. Рыбку-то он уже ощущал даже своим чутьем. Не видел, так как она закрыла глаза с пастью, вновь уйдя в режим маскировки. Но, как с тем жуком на просторах Зара, Илья точно знал, где она. И даже эмоциональные реакции прослеживал, ставшие более напряженными и сильными, что в купе с дистанцией говорило о готовности рыбки к атаке. Илья выставил руку. Тут же в воде стал формировать ледяной шар. И вместе с тем шагнул вперед. Удар! Эта тварь выстрелила вперед своим телом и резко втянула в воду, заглатывая добычу. Раз! и у рыбки в глотке застрял ледяной ком, отчего глазки открылись и выпучились, а она сама задергалась, силе-силе раздавить его или проглотить. Отрыгивать эта тварь явно не умела. Два. И в нескольких шагах справа от головы из кровавого тумана проступил Илья в своем воздушном пузыре, сделал несколько шагов и, выставив руку, снова начал морозить прямо глаз этой гигантской рыбины. Секунда, вторая, пятая. Мутно особо даже не поняла, что происходит. Когда попыталась закрыть глаз, прячась от заморозки, уже не смогла. Монолитный кусок льда, в который превратились как сам глаз, так и века, шевелился плохо. Попробовала дернуть головой, отбрасывая угрозу, но Илья, воспользовавшись туманным шагом, почти сразу продолжил заморозку, уже на новом месте. А потом лед добрался до мозга. И эта тварюшка начала биться в агонии. Минута, седьмая, последний рывок. Такая мелкая дрожь по всему телу, и мутно замерла. Начав восприниматься как мертвое тело, впрочем, недоступное для возрождения. А по телу пошла волна тепла, сильная такая, до болезненности. уми потеряли сознание. — сообщила Белла. — Нефти плохо Мхей как? — Шатается, но стоит на ногах. — Тащите всех сюда, тут очень много мяса. Живых принесли. Самым натуральным образом. Даже Мхея, хотя он пытался сопротивляться. И поставили в сторонке. После чего началось... — Жутковатое действие. Ледяную пробку в глотке мутной растопила Роза, действуя примерно по той же стратегии, что и Илья. А потом в образовавшееся отверстие мужчина вводил отряды зомби, чтобы им не прогрызать слишком прочную чешую. Первый зашел — жарет. Илья внимательно следит за их развитием. Оп! Добрался до десятой ступени ученика, автоматически перешагнув на нулевую ступень адепта. Их он тут же останавливает и выводит. Вводит следующий отряд, кормит, развивает, потом третий, четвертый и, наконец, пятый. Приведя всех своих зомби к такому состоянию, чтобы их можно было обратить в гули через дублирование дома спящих и связывание его с уже имеющимися зовами. Тело мутны при этом оказалось сожрано едва ли не на четверть. «Очень уж здоровое!» Да и, вероятно, мясо у нее явно имело какую-то магическую природу. Завершив дела с зомби, Илья ввел в тушу гулей, скормив им половину от того, что осталось, сначала догнав до своей ступени развития, а потом пытаясь увеличить их потенциальное число. Шло медленно, но шло, и гораздо быстрее, чем на обычных мелких монстриках, наводя на мысль о крайней желательности охоты на крупных тварей. Наконец, в последнюю очередь мужчина загнал в тушу тех самых баса, чтобы максимально прокачать их численность. Ну а что, пешие отряд или конный, разница очень значительная. На все про все ушло от силы час. Отмутно же остались лишь кости. Самая прочная часть кожи до да чешуя, все остальное у нее сожрали подчастую. Нашли что-то интересное. Спросил Илья у призраков, наблюдая за тем, как басы вылезают из гигантского кожаного чулка. «Да, тут какие-то внутренние камеры. Течение посильнее и закручивается, да и уровень дна чуть повышается, из-за чего оно тут чистое. У этой рыбки здесь было логово, видимо. И здесь есть на что посмотреть».